Второе. «Мамуль, меня не выгнали. Думаю, что Поле эти детки достали тоже». Даже шепнул «давно бы так» и подмигнул. «Вот классный мужик. Он, конечно, в зале мне выговор сделал, но я-то знаю, это так, для порядка. Зовут его, думаю, по-другому, но представился, когда знакомились именно так. Хозяин ресторана или, на худой конец, кафе должен носить имя «Поль». Не будем изменять традиции». — Ну, поль так поль, и ролики тоже его идеи. Твоя дочка — единственная официантка на роликах во всех кафешках наших колоний. Временно удалённо из зала я зализывала раны у входа в подсобку. Дуло на ушибленное колено. Конечно, можно надевать наколенники, но к форме официантки, фартучек и прочее они как-то не идут. И вообще кое-кто может подумать, что я струсила. пластыри телесного цвета, и все в порядке. Да и падаю я не так часто. В зале вместо меня хозяинчил робот-официант. Опять же, в обычных кафе только роботы, и каких только нет. Летают, ползают, бегают. А у нас официантки. Как в старину. Роботы только на подмену. Над ним ведь не поиздеваешься?» Ты всегда говорила, что ничего случайно не происходит. Ты права, как всегда. Если бы Рита или Сьюзи не подставила мне подножку, если бы я не сотворила все остальное, пропустила бы приход спецназовца. Я его здоровяком прозвала. А тут глянула на улицу. Он, Каланча, стоит, оглядывается, глазки алмазки. Сначала так обрадовалась, что чуть было сразу не вылетела на улицу. Вовремя остановилась. Сняла фартука и шапочку, схватила плащик с вешалки и сумку, не торопясь, открыла дверь и не спеша проехала мимо, так чтобы он меня разглядел. На улице здесь всегда прохладнее, чем в помещении. Я обычно плащик надеваю, как сегодня. Улицы в колониях гораздо уже, чем в городах на земле. И машины размером поменьше напоминают гоночные кары, но двухместные. Сидение шофера, а за ним одно пассажирское кресло. Обычно на задние молодежь завирается парами, а треть еще рядом с собой на водительское место кого-нибудь сажает. Майка, например. Вообще машины здесь котируются как предмет роскоши. тем более, что после второго этапа войны их больше не выпускают. И стрелки, маленькие летательные аппаратики, сконструированные специально для сообщений между колониями, тоже до военного образца. Нам, цыплятам, права пилота не выдают, и машины водить не разрешают, так что я летаю на общих стрелках и езжу на маленьких автобусиках мест на десять. Потолки над улицами низкие, но их подсвечивают так, чтобы иллюзии неба сохранялась. Даже облака плавают. И кажется, что плывут. Высоко-высоко. Утро, день, вечер, ночь, по земному времени. Потом, говорят, это отменит, когда все окончательно адаптируются. Ехала тихонечко поглядывала в стекла витрин. Здоровяк шагал за мною. Молодец, соображает. Мне он в прошлый раз не очень понравился. Смотрел как-то неприятно, пристально. Предыдущий почтальон был симпатичнее. Но тот пропал куда-то. А колонистов, которым разрешен выход наружу, мало. И все они или в первой, или во второй колонии работают, а живут в других. Вычислить почтальона труд еще тот. Заехала в Киеве. Большое кафе, куда ходит народ попроще. Все больше из обслуги. В масках здесь никого не увидишь. Здоровяк плюхнулся напротив меня. Ну и глазки у него. И мускулы под серой курткой, буграми. У нас договоренность, Расплачу с колечком. Пять моих зарплат ушла на фигульку с изумрудиком. колечко завернутое в фирменную салфетку киви лежало в сумке с тех пор как я начала ждать возвращения здравяка. все было продумано заранее я заказала кофе и пиццу здравяк добавил еще парочку салатов и пива стол был заставлен футлярчик с гигиенической губной помадой подкатился к моей тарелке я достала из сумки косметичку вывалила на стол содержимое Улыбаясь, смущенно припудрила лицо, кося при этом глазами по сторонам. В косметичке, правда, кроме зеркальца и носового платка до недавнего времени ничего не было. Но дней пять назад, как чувствовала, купила пудру и тушь для ресниц, хотя до сих пор не крашусь. Честное слово. «Все нормально», — здоровяк хохотнул. Подвинул к себе салфетку с кольцом. «Маловат». Изумрудик-то. Нормальный изумрудик, — возмутилась я. Слушай, спецназ, цену мы с тобой обговаривали. Жизнь дорожает, деточка. Да и колечек теперь не в цене. И за риск доплатить нужно. Посидим где-нибудь в укромном местечке, поговорить есть о чем. Неприятный тип. Но выбирать было не Мам, это, как говорится, издержки, в смысле... Такие накладочки случаются, и тебе беспокоиться не о чем. Правда, правда. Хмыкнув, я мгновенно собрала содержимое косметички, не забыв футлярчик, набрала цифры своей платежной карты на панели стола, расплатилась. Обычно убегаю быстро, на роликах как-никак даже не оглянулась. Но век живи, век учись. Правда... Есть такая пословица или поговорка. Помню, баба Марфа всегда добавляла при этом: "А все равно дураком помрешь». Так вот, и здоровяк, как казался, не промах. Я ухитрилась споткнуться прямо на ступеньке, вывернуться из рук здоровяка, конечно, вывернулась, припустила по улице а из дух. Но знакомую красную машину у тротуара разглядела и взгляд братца, Вот, мам. «Поставь передо мной человек сто в масках, а братцы я все равно узнаю». Таких блестящих глаз ни у кого нет, и взгляда такого брр Но, с другой стороны, я в последнее время, как только братца узнаю, это когда они толпой меня окружают где-нибудь в переходах колонии, пугают уроды, то сразу успокаиваюсь. Если он среди них поржут, вокруг поносится, рожи покорчит, Что-нибудь глупое прокричат, обкидают какой нибудь дрянью. Лис, конечно, только издали глазищами зыркает. И все. И разбегаются. Первый класс, начальная школа, блин. А вот если этого Гамлета, недоделанного поблизости, нет, тогда беги, лиска, спасайся. Ну, ролики спасают.